Глава третья За излуками драгоценки начинался выгон Тысячи десятин целинного отроду непаханного простора. Многоверстная паскотина велась по мыскам и увалам, охватывая замкнутым кольцом зеленое приволье, где отгуливались казачьи стада. Белесый ковыль, до да синий, похожий на озера, покрытый рябью острец, застилали бугры и лощины. Роман пустил Гнедова в намет. Он любил скакать в степную необозримую ширь. Смутно видимую вдали по скотину сразу вообразил он, идущий в атаку пехотной цепью, а березы — зелеными знаменами, развернутыми над ней. Вместе со скачкой к нему всегда приходили мечты, упоительная игра в иную выдуманную жизнь, где любое дерево и камень ширились, росли и могли превращаться во что угодно —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 И какой черт дернул тятю спустить Машку под Беркута? Теперь вот ищи свищи!» Отыскав подходящее место, Роман тяжело постриковски слез с Гнедова. Нагнулся, зачерпнул фуражкой воды. Пил много и долго. Потом сердито крикнул натянувшегося к траве Гнедова. «Ну ты, Ирод, пошали у меня!» От ручья поскакал вверх по распадку туда, где стоял у подножья крутого хребта зубчатый услонский колок.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 Он тоскливо оглядел пламеняющие на солнце бесплодные гребни сопок, пасмурный колок, словно искал сочувствия. Но сопки были равнодушны к его горю, а колок враждебно и глухо шумел. Вороны карканьем дразнили Романа. Уши Гнедова стали торчком, он потянул ноздрями воздух, понюхал выбитую траву и, тревожно всхрапнув, шарахнулся прочь. Роман от неожиданности чуть было не вылетел из седла —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 — Я тебе говорил, я тебе сколько раз говорил, что не надо жеребую кобылу в косяк пускать. Так нет, по-своему сделал. Выпорол бы я тебя, Желтоусова, кобы силы моей хватило. — Ладно, не кричи ты ради бога. — Что? Да как ты смеешь с отцом так разговаривать? Не ворочай рожу на сторону, повернись ко мне. Северьян нехотя повернулся к нему, заметно выпрямившись.